Глава 3. Дайсон зашёл в крупнейший из трёх моргов, принадлежавших службе судмедэкспертов Пеннинских гор. Отделение судебной медицины было прикреплено к госпиталю Хэддерсфилда и обслуживало полицию Восточно-пеннинского региона. Что у тебя для меня, Сид? Дай нам время, Талбот. Его привезли пару часов назад. Они проработали вместе над десятками случаев в течение многих лет и очень хорошо знали друг друга. Профессор Сид Биби был одного возраста с начальником полиции. Волосы, оставшиеся от его шевелюры, поседели, но в отличие от Теубата, он следил за собой и поддерживал себя в здоровом весе. Дайс настоял на телом Алана Фишера, говоря из зубах. Это тот же убийца или как? Ты же наверняка уже знаешь это. У меня там в участке командир рвётся в бой. Нужно подбросить им какую-то информацию. Теубат, смотри, что делаешь. Профессор Биби оттолкнул грузного детектива с дороги. «Мы проводим исследование пули. Это был 22-й калибр. Пистолет-то небольшой, такой же, как и в предыдущих случаях. Ему выстрелили в висок. Я бы сказал, что дуло было приставлено к коже. Видишь, входное отверстие окружено широким ореолом сажи, а кожа обожжена и почернела». «Что-нибудь ещё?» «Насчёт отметки ты знаешь. У него были проблемы с желчным, а в остальном абсолютно здоровый человек. Я проведу стандартные анализы на наркотические вещества и всё остальное, но не думаю, что мы что-то найдём». «Ты нашёл что-нибудь, что позволит нам выследить убийцу? Ну там волокна на одежде, следы крови. Пока что я могу начать расследование, разве что по кучке пыли». «Анализ за его одежды пока в обработке, но если это убийство прошло по тому же сценарию, что и предыдущие, я бы особо не надеялся что-либо обнаружить». Дайсон подошёл к окну. «Почему спустя столько времени? Больше года прошло с последнего случая. Где был этот мерзавец? Чем занимался?» По крайней мере, не убивал всех подряд, так что скажи спасибо, вставил Сид. Но Дайсон никогда не считал, что эти убийства случайны. Ему нечем было это доказать, кроме своего чутья и отметок на руках. Он был уверен, что их цвет тоже что-то значил. Было три зелёных и две красных. Теперь он выбрал синий. Есть что-нибудь новое по краске? Дай мне ещё времени. Я смогу сказать тебе что-нибудь более определённое завтра. Теперь я отдам тело. У нас есть всё, что нужно. Дайсон устал и вздохнул. «Ладно, не буду тебе больше мешать. Поеду посмотрю, чем меня порадует моя несчастная команда. Все жду, когда же кто-нибудь из них догадается пообщаться с женщиной, которая была с Фишером на станции. Помимо убийцы, она была последней, кто видел его живым». Сит усмехнулся. «Ну не может же быть все настолько плохо у них?» «О, еще как. От некоторых одна головная боль». В настоящий момент инспектором у Дайсона служил Фрэнк Карлайл. Его перевели из Галифакса вместе с констеблем Иэном Бэквитом. Оба были ни о чём. Карлайл утруждаться не любил, а Бэквит ещё совсем зелёный. Чего Дайсону хотелось, точнее, в чём он нуждался, так это в возвращении инспектора Мэта Бриндла. Несмотря на мрачность места, где было найдено тело Фишера, и хотя прошло всего один день, оно уже стало местом паломничества. Воздаение популярному преподавателю сгрудились на обочине узкой просёлочной дороги. Палатка полицейских исчезла, офицеров поблизости не было. Всё, что осталось это кипы дорогих цветов, обёрнутых в траурные ленты со словами соболезнования. Он откашлялся и сплюнул. Что за транжирство? Алан Фишер должен был умереть. Другого выбора не было. Он был слишком близок к Бэлле. Люди знали, что они встречались. Как только она бы исчезла, Фишера стали бы допрашивать. Плюс он обещал ей будущее. Это недопустимо, и он за это заплатил. Виновник всех этих воздаяний запрудил ей голову обещаниями, которые не мог сдержать. Вот дурак. Будущее Беллы не с Фишером, и он хорошо подготовился. Он улыбнулся. Была была стройная, светловолосая, с нежнейшей кожей, бледная, безупречная и с самыми прекрасными ярко-голубыми глазами. Быть вместе с ней было бы одно удовольствие. Он присел на корточке и стал поднимать и разглядывать букеты и шары по одному. Все они были от друзей, коллег и студентов колледжа. Он читал каждую карточку, прежде чем швырнуть её на землю. Наконец он увидел то, что искал. Она оставила букет красных роз. Он нагнулся вперёд и выхватил его из кучи. Он сразу же заметил надпись на карточке. Простая надпись: "Моей единственной настоящей любви, твоя навсегда, Белла". Шлюха, зачем было всё портить? Конечно, приноси цветы, если хочешь. Вполне ожидаемо. Вы работали вместе. Её сентиментальные слова разрывали душу. Она обманывала себя. Она не любила Алана Фишера. Он положил карточку в карман. Он заставит её проглотить эти слова. Смерть Фишера была прогрессом. Она должна была заставить его почувствовать себя лучше, но не сработало, и теперь ему было хуже. Жизнь Беллы продолжалась как раньше. Она продолжала жить в том же доме, работать на той же работе. В мыслях был такой хаос, столько страха и ненависти, что у него буквально заболела голова. Нужно действовать. Она должна получить следующий урок, острый и болезненный, разрушающий душу и настолько ужасный, чтобы она взялась за ум.